Раздел первый. Шурка любит приврать и прихвастнуть. Утверждает, что помнит себя две недели назад. Наглая ложь. Две недели назад они представляли собой клеточку, различимую лишь под микроскопом. Да и сейчас каждый из них не больше макового зернышка. Даже не знают, мальчики они или девочки? Хорошо бы, конечно, девочками родиться и быть красавицами, как испанская бабушка Софья, жившая в XVI веке. Правда, мракобесы ее на костер отправили, посчитав бабушкину красоту дьявольской. Но в двадцать первом столетии никого за чудный лик и статную фигуру не сжигают. Напротив, Как говорит папочка, это дополнительный бонус для жизненных успехов. Ни папочка, ни мамочка пока об их существовании не подозревают. Но надо же как-то себя называть. Поэтому выбрали имена, подходящие к обоим полам. Женя и Шура. И разговаривают они, не разжимая губ да и губ-то у них нет, а также глаз, носиков, ручек, ножек, все потом вырастет и прорежется. Спрашивается, как они могут общаться, если мозги отсутствуют? Кто ответит на этот вопрос, а заодно объяснит, каким образом кодируется информация о многих поколениях в микроскопической клетке, станет величайшим ученым. Ну, И не зная принципа работы телефона, можно разговаривать по нему сутками. Поэтому Женю с Шурой не волнуют, почему они болтают. Главное, болтают. Хотя они спрятаны в глубине мамочкиного тела. Все, что происходит снаружи, отлично слышат и зрительно представляют, комментируют и обсуждают. Шурка-хвастунишка. По каждому поводу заявляет, а я бы тут лучше сделала, а я бы умнее поступила. Вот сейчас сидит мамочка перед компьютером, раскладывает пасьянс, а Шурка возмущается. Зачем она пиковую даму на бубнового короля положила? Не видит в масть короля. Заново карты сдала, хотя еще три перестановки можно было сделать. Снова ведь не сойдется. Я бы на ее месте не профукала. Ей не до карт сейчас. Выступает в защиту мамочки Женя. Бедняжка. Накрасилась, джинсы новые надела. Вчера за них ползарплаты выложила. А папочка не звонит. Мамочка уже два часа тупо по сеансы раскладывает, а папочка не гугу. Все-таки он у нас жестокосердный. Не находишь? — Что я говорила? Не сошлось. Двадцатый раз. Просто злость берет. О чем она думает? — О папочке. — Точно, жестокосердный, — продолжает свою мысль Женя, — почти как дедушка Казимир. Всех своих предков они договорились называть просто бабушками и дедушками, потому что нелепо и долго пра-пра-пра-пра твердить. В заику превращаешься а самому первому дикому предку надо десять тысяч раз пра прак пракнуть. Хотя о первых родственничках вспоминать неинтересно. Полуживотное существование. Пока догадались, камень к палке привязать или огонь развести, сколько времени убежало. Интересное начинается за несколько тысяч лет до новой эры в Южной Америке, Месопотамии, когда цивилизация проклюнулась. А дальше пошло такое кино, засмотришься. «Польский Казимир, который с Отрепьевым самозванцем в смутное время в Москве заправлял?» — уточнила Шура. «Он самый, двоюродный брат Марины Мнишек, в которую Гришка Отрепьев был влюблен без памяти, а она его использовала». «Тот Казимир», — перебила Шура, — «мучился», жесточайшими головными болями, а его лечили тем, что к макушке лошадины навоз прикладывали. Если бы мне на голову дерьмо положили, я бы тоже на людей бросалась. — У тебя пока еще нет головы, — напомнила Женя, — и выражайся без грубости. Смотри, мамочка опять вальта зевнула. — Не вальта, а валета. Мамочка русский язык преподает, а ты выражаешься, как дедушка Гаврила Биндюжник. Он, между прочим, в Одесском порту первый силач был, и папочка в мужской компании тоже иногда так выражается. Но тебе тут не пивнушка, а тихая девичья спаленка. И мы не мужская компания, а две сестрички. Как ты думаешь, если бы мамочка тихонько подсмотрела или подслушала, какую папочка ненормативную лексику использовал, когда на Эльбрусе в трещину проваливался, Она бы его полюбила или в ужасе бежала подальше? Что ты все про любовь, да про любовь, надоела. Точно других тем нет. Вот, пожалуйста, мамочка снова проиграла. Будто карты важнее любви мамочки и папочки. Женька, еще раз про любовь вякнешь — легну Чем интересно? Были бы ноги или руки, я бы тебе первой врезала, чтобы не хвасталась. Еще родиться не успела а уже самая умная, гений в зародыше. Ну, погоди, вот подрасту, тогда увидим, кто из нас старший. Ой, испугалась! Все равно старшим будет тот, кто первым родится. А я тебя ни за что вперед себя не пропущу. А я тебя!» Споры о том, кто из них старше, и стало быть, главнее, велись у них постоянно. И начались через три секунды после того, как они себя осознали, поняли, что двойняшки. Шурка сочиняла, будто помнит себя от зачатия, именно для того, чтобы выступить старшей. Правдивая, но упрямая Женька потакать сестре не желала. Пассианс не сходился тридцатый или сотый раз. Точно компьютерные карты были заговоренными.